Ну, здравствуйте. Продолжаем дальнейшее чтение книги Анатолия Марковича Маркуши вам взлёт. Наконец-то мне пришла бумажная версия книги. Вот такая вот. И сейчас буду читать именно её. И вы знаете, друзья, всё-таки читать бумажную версию значительно приятнее. И даже я бы сказал удобнее, чем электронную. Поэтому вот, э, несколько последних книг я именно что? Найдя электронный вариант и начав читать, заказываю бумажный и продолжаю читать бумажный. Доктственнее, приятственнее. Вот, и так далее. Итак, Следующая глава: Человек и машина. Что такое счастье? Как я понимаю счастье? Это вечные темы школьных сочинений. А сколько проводят диспутов, бесед, лекций о счастье, сколько стихов пишут, не пересчитать. И ничего удивительного в этом нет, ведь стандартного, единого для всех счастья не бывает. Каждому своё. Когда я рассказывал тебе, Алёша, о счастье заоблачного полёта, это был разговор о моём счастье. Я лично вот так понимаю, так чувствую. Конечно, это совсем не значит, что все остальные должны точно так же относиться к полётам. Но когда я думаю о тебе, о твоих письмах, я верю, что очень скоро и ты, узнав счастье полёта, поймёшь меня. В этой книжке я передаю тебе всё, что накопил за много лет лётной жизни. Думаю, что это правильно. С друзьями делятся всем. Это закон солдатской дружбы, нерушимый закон. О счастливых авиаторах я мог бы тебе рассказывать очень долго. Но если бы ты спросил меня, кто из моих товарищей всё-таки самый счастливый, я бы не задумываясь назвал авиационного механика Петра Петровича Коршунова. Или Коршунова. По совести говоря, сержанта Коршунова, служившего в моем подчинении, я любил, уважал и вместе с тем побаивался. Это может показаться странным. Летчик, командир звена, и вдруг побаивается своего механика. Но шо ж теперь скрывать, если когда-то все точно так и обстояло. А почему? Стоило мне выбраться из кабины, расстегнуть парашютные лямки, скинуть с головы промокший на лбу шлемофон... Как я встречал нацеленный в меня вопрошающий взгляд. Он никогда не спрашивал о машине вслух. Вопрос жил в его взгляде, и достаточно мне бывало сказать: "Порядок, Петя". Как лицо Коршунова моментально принимало новое выражение. Иногда оно делалось ласковым и восторженным. Ну командир, в старую прошёл как по ниточке. Интервалчик, дистанция, всё точненько. Парад, честное слово, парад. В другой раз глаза его поблескивали насмешливо. Что ж это, командир, у нас на пилотаже получается? Что не петля? Крен. Может регулировочку элероном сделать? Оправдываться или придумывать какие-нибудь объективные причины, нечего было и думать. Он великолепно видел каждый мой промах, каждую, даже самую пустяковую ошибку. Сохранить в его пристальных глазах авторитет летчика-истребителя – Возможно было только одним единственным нелёгким путём летать без огрихов. Как Коршунов сам никогда не летавший, при взошёл все тонкости нашего дела, как научился он подмечать земли малейшие ошибки в пилотаже, объяснить этого я не сумею. Знаю только то к его мнению о лётном мастерстве того или иного пилота прислушивались не только приятели механики, но и все решительно лётчики нашего аэродрома. А молодые, так те Коршунова буквально с открытым ртом слушали. За глаза они его почему-то Тёркиным называли. Весёлый, общительный, не по-уставному бойкий Коршунов службу знал и со своими оценками обычно не выскакивал, ждал, когда спросят. Держался он, как и полагается, сержанту-отличнику боевой и политической подготовки с достоинством. Но все это до случая. Стоило летчику перегреть, например, тормоза на рулении или совершить грубую посадку, как Коршунов немедленно забывал о строгих правилах воинского почитания. Он умел говорить ужасно обидные вещи, сохраняя при этом полную видимость уставной формы обращения. «Вам бы не летать, извиняюсь за выражение, товарищ гвардии старший лейтенант, на тракторе ездить? У трактора, разрешите доложить, колеса железные. Запас прочности для таких посадок вполне подходящий. За что же вы, товарищ гвардии старший лейтенант, разрешите узнать, уронили ли самолет с третьего этажа? Страдает машина? Понимать бы надо». Унять Коршунова не представлялось возможным. Он защищал свой самолёт, свою машину. За неё он готов был снести любой выговор, любое наказание, что угодно. Однажды старшина из эскадрильи пришёл ко мне с жалобой на Коршунова. Что прикажете, товарищ командир, с вашим механиком делать? Третий раз котбу его опаздывает. Я же заяснял и наказывал, всё равно опаздывает. Моей власти не хватает, товарищ командир. А почему опаздывает? спросил я. Говорит, работы держит. «А я так, товарищ командир, полагаю. Работа работая, службу надо исполнять. Точно?» «Вызываю Коршунова, спрашиваю. На отбой опаздывали?» «Так точно, опаздывал. Почему?» «Работа держит. А как же служба? Распорядок дня, например?» «Виноват, служба страдает. Это точно учту, товарищ командир. Разрешите вопрос?» «Да. А разрешите сегодня еще раз опоздать. Троса планирую заменить. Троса, конечно, еще хорошие». Но на складе мало осталось, боюсь, разберут, чтобы потом заминки не вышло, лучше бы сейчас, развещить опоздать. Однажды молодой лётчик поломал на посадке самолёт. Лётчик был совершенно ошалел от случившегося, нервно курил папиросу за папиросой, без конца расстёгивал, застёгивал воротник гимнастёрки и всё порывался объяснить, как с ним стряслась такая беда. Опять и Коршунов, такой жизнерадостный, неугомонный боевой сержант, застыл у пострадавшей машины. Он долго сидел обгин, обняв погнутый винт. Никто не лез к нему со словами утешения. Солдатская жалость скупа и молчалива. Недавно на большом испытательном аэродроме я встретил инженер-майора Петра Петровича Коршунова. Нельзя было не заметить, поредели волосы, виски подморозило, но глаза у майора были прежние, сержантские глаза и смеялись они по-прежнему весело. Ты посмотри, посмотри только на эту машину, командир. Да ты не просто смотри, ну нет, и вглядывайся, внимательно вглядывайся, это же мечта, сам бы полетел. Не умею, жалко. Смотрел я на сидящего инженера и думал: "Нет, Мне случайно помог мне в своё время Пётр Петрович Коршунов понять очень важную авиационную истину. Лётное счастье начинается с любви к машине. Любовь эта не может быть преподана как некая обязательная дисциплина в лётной школе. С этой любовью надо либо родиться, либо самому вырастить и развить её в себе. Любовь к машине тонкое чувство, Если ты видишь, например, велосипедиста, у которого на машине спереди и сзади по здоровенному фонарю, а на руле рядом со звонком приспособлены еще зеркало и автомобильный сигнал, велосипедиста, у которого при езде мелькают разноцветные электролампочки на спицах, то еще неизвестно, кого больше любит хозяин велосипеда – машину или свою собственную персону. Очень часто парадный вид – наvoidится только для того, чтобы пустить пыль в глаза, порисоваться, удивить мир. Любовь к машине, на мой взгляд, начинается с желания изучить её до самого последнего болтика, до самой маленькой гаечки, и не потому, что впереди предстят зачёты у строгого экзаменатора, а потому, что это очень интересно. И ещё. Любовь к машине выражается не внешними украшениями, не яркой краской на её боках, а постоянной душевной заботой человека о шестерёнках и сальниках, о прокладках и контровочных шплинтах, о чистоте и герметичности соединений. Если ты можешь смотреть на ржавый толкатель в моторе, не испытывая при этом чувства, напоминающего зубную боль, не прикидывайся настоящим авиатором. Ты не любишь свой самолёт. Если ты, пробуя мотор, можешь спокойно слушать стреляющий выхлоп, если он, этот выхлоп, не отдается острым толчком в твоем сердце, молчи о своей любви к технике вообще, и к авиации в частности. Что бы ты ни говорил, какие бы красивые слова ни бросал, все равно тебе никто не поверит. И правильно сделают. Любить машину, значит прикипеть к ней душой. Ты наверняка слышал, Алёша, как рассуждая о тех или иных машинах, деловые и серьёзные люди вдруг говорят «Мотор тупой, как пробка, оборотов не принимает» или «Козёл на профилактику поставили, а на этой антилопе далеко ехать страшно» или «Станок только что из ремонта, а уже разговаривает, работать противно». Люди толкуют о машинах, моторах, станках, как о живых думающих существах. Не могу поручиться, что каждый из этих людей непременно безукоризненный во всём человек, но в одном можно не сомневаться: если он не мастер своего дела, то наверняка кандидат в мастера. Для того, чтобы стать лётчиком реактивной авиации, ты же об этом мечтаешь, Алёша. Надо начинать с простого Як-18. Не только потому, что летать на нём проще, чем на любом другом самолёте, Узнать учебно-тренировочную машину до самой сокровенной ее глубины во много раз легче, чем разобраться, например, в устройстве такого воздушного корабля, как Ту-104. Хорошо освоенный Як-18 откроет тебе прямую дорогу в большое, высокое, скоростное небо. Мне довелось обучить довольно много летчиков полетом на реактивных машинах, и я не помню случая, чтобы кто-нибудь обучал Из моих учеников, надёжно овладевших учебным яком, затруднялся пилотировать реактивную машину. Конечно, это при обязательном условии: лётчик-реактивщик должен быть достаточно образован и правильно воспитан. Словом, приступать к полётам на реактивном самолёте должен человек-птица, а не железнодоротый птеннец. Не будет ничего удивительного, если ты спросишь меня, после этих слов. А когда же? На каком полёте птенец превращается в птицу? Что это случается не в день первого самостоятельного полёта, ты, Алёша, вероятно, уже и сам понял. Так когда же? 100 аэродромных полётов немало, но всё же это не больше, чем предисловие к приключенческому роману, не больше, чем увертюра к опере и 20 маршрутных полётов хотя и продвигают человека далеко вперёд на пути завоевания воздушных просторов, всё же не дают ему права, разумеется, если человек не хвостун, называть себя бывалым авиатором. Только опыт, только преодоление разнообразных, неожиданных сложностей превращают курсанта в настоящего лётчика. Первый признак того, что ты становишься именно таким лётчиком, приходит не вдруг, и ты его не сразу даже замечаешь. Но в тот день, когда ты в полёте перестанешь думать о том, что у тебя есть руки и ноги, когда ты перестанешь диктовать себе: "Левый разворот даю ручку влево, отклоняю левую педаль, смотрю на прибор скорости", знай, ты перестал быть учеником. О рулях настоящий летчик думает не больше, чем пешеход о своих пятках. Мне посчастливилось встречаться с многими настоящими летчиками и на земле, и в воздухе. К сожалению, в этой книге я не смогу, Алеша, познакомить тебя со всеми отличными пилотами, с которыми меня сводила жизнь. Для этого нужно написать отдельную толстую книжку. Но о нескольких настоящих летчиках я не знаю. Расскажу. Ну а это будет в следующий раз.